17. Я на берегу, впервые после приговора. Песок скрипит под ногами, сапоги утопают в нем, оставляют глубокие следы. Небо клубится, темное и близкое. Чайки взлетают, с криком падают к пенящимся волнам. Море накатывает и отходит, оставляет на песке водоросли, обломки ракушек, мелкие камни. И тут же устремляется обратно, Забирает их. Прибой грохочет, как сердце, Ветер соленый, как кровь. Море цвета свинца и стали, Море движется, вскипает белыми гребнями. И еще не буря, лишь отголосок шторма, Бушующего вдали от нашего мира. Отголосок моих снов. В моих снах волны захлестывают скалы, Сотни кораблей борются с яростью моря, И каждый из них — корабль врагов. Но здесь, на иву лишь один корабль, и он наш. Я останавливаюсь у кромки прибоя. Волна едва касается моих ног и отползает шурша. Я смотрю на корабль, он близко, но с берега не дотянуться до него ни магией, ни мыслью. Море держит его, качает, окатывает брызгами. Я смотрю на корабль и не вижу в нем ничего необычного. Он такой же, как корабли в зеркалах прорицателей, такой же, как крылатые лодки, которые мы жгли в последних битвах на побережье. Деревянная обшивка бортов покрашена в черный. Этот корабль для меня, для войны. Паруса свернуты, их цвет неразличим, три мачты тянутся к небу, как деревья зимой. Судно кренится, выравнивается, кренится снова, и так без конца, волна за волной. — Это лодка, — говорит Бета у меня за спиной. Голос тонет в шуме ветра и моря. Я видела ее, видела у пророков. Наши скитания уже кажутся мне сном, но этот сон ярче яви, и я помню. В заброшенном доме врагов, среди леса и ночной темноты, мы смотрели на тусклое стекло окна и рассказывали друг другу, что видели в зеркалах прорицателей. — Ничего важного они не показывали, — сказала тогда Бета. «Лодка у берега, и что это значит?» «Видения правдивы. Вот наш корабль, Бета». Кенор подходит, останавливается рядом со мной. Волна разбивается а его ботинки, окатывает их песком и пеной, но Кенор не отступает. Он смотрит вперед, упрямо и гордо, словно ничего не боится, но я чувствую его страх. Он прячется у основания крыльев, и они вздрагивают едва заметно, но часто». Киэнар хочет взлететь прочь от соленой воды. Мои звезды бесстрашны почти во всем, но море пугает их. Каэрот, Армельта и Цалти не подходят к кромке прибоя, стоят позади Киэнара. И рядом с ними одиннадцать младших звезд, моя Бета и те, кого я выбрал сегодня. Выбрал раненых потерей. У одних разбиты команды, у других погибли близкие, кто-то лишился напарника, кто-то куратора. Сейчас рядом со мной, им легче дышать, они видят цель, готовы пересечь бездну моря. Зачем нас отправляют в другой мир? Я думаю об этом постоянно, но не могу понять. От корабля отделяется лодка, легкая и юркая покидает его, спешит к берегу. Весла взлетают, рассекают пену. Гребцов четверо, их одежда светлая, Желтое кажется бликами солнца среди ненастия. Не мои предвестники и не звезды Аянара. Люди из технического сектора — те, что готовили корабль для меня. Предвестники Эртаара. Они укротили корабль врагов и влили в него нашу силу. Сделали это, пока я скитался в лесах, оставив всех. Я закрываю глаза на миг и клянусь. Я искуплю свою вину». Я клянусь в глубине души, мои звезды не слышат слов, но чувства расходятся эхом, возвращаются ко мне. Я хочу обернуться, сказать каждому, не бойтесь моря, не бойтесь будущего, я с вами. Но предвестники Эртаара уже вытаскивают лодку на берег, волны тянутся к ней, но не могут увлечь за собой, лишь стирают борозды на песке. «Лучше не использовать магию возле корабля», — говорит один из предвестников Эртаара. Нужно узнать и запомнить его имя. Нужно запомнить столько имен. Мы сделали так, что море не может повредить ни ему, ни волшебству, которым он дышит. Но это хрупкое равновесие. Не только темнота. Любая магия может его разрушить. Он говорит торопливо, словно боится, что я не стану слушать, исчезну в вихре темноты, обрушу черные искры на палубу корабля, уничтожу плоды работы». Говорит и отбрасывает волосы с лица, они рассыпаются по плечам, такие же солнечно-светлые, как его одежда. Тревога прорывается сквозь слова и движения, наполняет крылья, светлые пластины трепещут. Крылатый техник, их так мало. Почти все крылатые звезды мои. Я должен за неделю научиться управлять кораблем? Спрашиваю я. Без магии? Он смотрит изумленно, крылья застыли на взмахе, ветер гудит в них. Волны шуршат у наших ног. «Тебе не сказали?» Он удивлен и растерян, но не отводит взгляд. «Это хорошо. Я не люблю, когда прячут глаза. Мы поплывем с вами, будем вести корабль». Остальные трое, две девушки и мальчик, кивают молча. Они стоят возле лодки по щиколотку в воде. Море окатывает их пеной, но они не замечают этого, смотрят на меня. «Хорошо», — отвечаю я. «Но я знаю ничего хорошего. Одно дело мои звезды, воины, рожденные для опасности и битвы, совсем другое техники, предвестники Эртаара. Дальний путь не для них. Я никогда не встречал их прежде и не знаю их имен. Они такие юные, не старше, чем Арца, Лаэнар и Регель. Не старше, чем была Амира. Но раз их отправляют со мной, значит, это задание важно для всего народа, для всего мира». «Мы завтра проверим корабль еще раз», — продолжает предвестник Эртаара, — «и можно будет опробовать его проплыть вдоль берега. Хорошо, повторяю я, мои звезды так близко, их чувства заглушают шум прибоя, предвкушение, иссеченное страхом, острым, неотличимым от радостного возбуждения. Страх перед морем, жажда странства и стремления совершить невозможное» и изумление сияющее и чистое, теплое, словно луч солнца. Я оборачиваю, ловлю взгляд Беты, касаюсь ее руки. Пророки знали, — Бета говорит тихо, будто не может поверить. Должны были знать, раз показали мне лодку. Невозможно понять, что они знают, о чем лишь догадываются, что видят и что не хотят видеть. Пророки живут в особом мире, полном видений. Будущее течет через них множеством дорог, и каждая может стать реальностью. Тысячу видений завтрашнего дня, и все они не тусклее яви, часто ярче яви. Мое детство прошло среди пророков, мой лучший друг, их лидер, но я так и не смог разгадать их тайну. Мне объясняли, уводили в сны, показывали, как движутся будущее и прошлое. Показывали видения, которым нет имени в нашем мире. Иногда мне казалось, понимаю, но до конца постичь так и не смог. Я слишком сильно отличаюсь от пророков. Я возвращаюсь в лагерь Аянара, думая об этом. Темнота расступается, уходит в землю. Я отпускаю своих предвестников, всех, кроме Беты, и они расходятся, исчезают среди ярких шатров. Костры трещат, рассыпая искры. Ночь все ближе, ветер все холодней. Ладонь Беты заледенела, я держу ее, пытаюсь отогреть жаром своей крови, движением силы. Бета молча прижимается ко мне, ее чувство пронзительное и прозрачное. В ее душе все еще грохочет море, за спиной усталость долгого пути, а впереди неизвестность. Я должен столько успеть за короткий срок, должен все подготовить, чтобы переплыть море и вернуться с флейтой. Она очень нужна кому-то в чертогах тайны, но зачем? Пророчество. О ней было пророчество, так сказал Аянар. Я стою, обняв Бету, слушиваюсь в ночь. Волна преображения течет неустанно, сплетается с пламенем войны, невидимое, но ощутимое движение в небесных реках, в глубинах земли. Но третий поток обвивает их невесомый и светлый, так хорошо знакомый мне. «Эркинар здесь», — говорю я Бете. «Я должен увидеть его. У пророков свой шатер, пестрый, как все здесь, но дверная занавесь белая. Ветер раздувает ее складки, и тени чертят на ней свои узоры. Эркинар стоит у входа, ждет меня. Он кажется отрешенным и далеким. Темный взгляд, струящаяся белая одежда, серебро и бледные камни в темных волосах. Но я знаю, какой он на самом деле. Я столько раз был с ним во сне, видел, как поет его душа и пылает темнота. Помню, как он смеется, меняя видение, превращая мир в вихрь радости и света. Во сне аркинар совсем не такой, как наяву. Во сне он настоящий. Я смотрю по сторонам, может быть, личные предвестники аркинара тоже здесь, но возле шатра стоят лишь двое младших пророков. Прости меня, говорит аркинар если сможешь. Неужели все семнадцать великих звезд будут просить у меня прощения? Я не люблю этого, и за что я должен прощать? Не отводя взгляда. Эркинар протягивает руку, я сжимаю ее, и на миг тону в волнах чужой души. Радости, сомнения переплетаются в ней, раскаяние вспыхивает, как искры над костром. Я отпускаю ладонь Эркинара и спрашиваю, «За что простить?» Он откидывает полок, ныряет внутрь шатра, я иду за ним. Посреди шатра сияет зеркало прорицателей, огромная выпуклая линза, туманная и тихая сейчас. Эркинар касается хрустальной поверхности — и тени движутся в глубине, свиваются водоворотом. Эркинар смотрит в эту сумеречную глубину и говорит так тихо, что я едва различаю слова. Я должен был предвидеть, как поступит Лаэнар. Переломный миг, перекрестье путей я должен был знать. Но над ним словно было слепое пятно, и я ничего не видел. Прости меня, я виноват. Я делаю глубокий вдох, пытаюсь унять рок от сердца. Воздух пахнет травами прорицателей, этот дым должен успокаивать душу, прояснять мысли. Но моя душа горит, мысли рассыпаются пеплом. Лаэнар — моя звезда, моя ближайшая звезда, я его учитель. Только я виноват в том, что он предал нас. — Как Регель? — спрашиваю я. Эркинар оборачивается, в его зрачках плывут туманные отражения, он кажется младше. Даже не подходя, я чувствую... Ему больно за меня. Он хочет промолчать. Но молчание длится лишь миг, — Эркинар отвечает. Лучше. Надежда вспыхивает, но не успевает коснуться сердца. Но все еще плохо. Ты обещал мне. Обещал, что вернешь Регеля из темной бездны, обещал, что с ним все будет хорошо, клялся мне, что будет так. Эркинар кивает, как тогда в ангаре, где мы навсегда простились с Амирой. Я делаю все, что в моих силах, — говорит он. Арца тоже у нас. Мы поможем им. Я хочу верить, но не могу. Я должен быть рядом с Регелем сейчас, должен быть рядом с Арцей. Никто не поможет им так, как я. Я нужен им, они нужны мне. И еще миг, и темнота вспыхнет, перенесет меня в город, в чертог прорицателей, к Регелю и карце Я должен быть с ними. Но нельзя. Эркинар берет мою руку, просит. Не спрашивай о них. Меня накрывает злость, хочу вырваться и уйти, но я сдерживаю ее, сжигаю в глубине сердца. Я возвращаюсь мыслями к кораблю, черным мачтам, пенным гребнем волн и словам Аянара. Я говорю: пророчество о золотой флейте, расскажи мне его. Аркинар кивает, его тень скользит по туманной поверхности зеркала. Он отходит в дальний угол шатра, склоняется к сундуку, перебирает что-то затем возвращается и протягивает книгу. Она раскрыта на середине, пергамент старый, шершавый и пыльный. На полях звездный узор, буквы, как небесные расчерки. «Прочти», — говорит Аркинар, — «потом я расскажу все, что знаю». Я начинаю читать.